«Ты ведь был на выставке?» Wheel. «Да!» uh, — да, удивился Ян. «Наверное, это uh, было не столь важным, коли забыл про выставку». «Не помнишь? э А меня помнишь?» «Ну, конечно же, твой кабинет в подвале, стол стоит у окна, там еще чей-то старый самовар и, кажется, цветок был». «Фатия Японика. Он потом засох». «Жаль».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 «Есть радиосигнал, на основе его работает телефон. А когда я вижу чужим зрением, как это работает? И работает ли вообще?» Поэтапно, точно перелистывая страницу, вспоминал, что видел сегодня. «Это глупо. Не сказки ведь? Как можно видеть? Но я же вижу и отчетливо, будто сам смотрю». Именно это и поражало его, что картинка была настолько реальна, словно перемещаешься телом.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 Сумма за консультацию была не столь большой, если советника и правду устранили, в чем он сомневался. И все же, если это так, то кто водит его за нас?